Глава сорок седьмая. Больше на него не смотрели и с ним больше не разговаривали. Черные князья не отводили глаз друг от друга. Бернгард ненавидящих Алекса насмешливых. Каков был твой замысел? Бернгард задал вопрос, которого, наверное, никак не мог не задать. Тебе действительно нужно это растолковывать? Осклабился старец с в о е в о д а Но хорошо, расскажу вкратце. Моя кровь в крови Всеволода неспособна была быстро подчинить его волю, зато она сделала из него прекрасного лазутчика. Его глазами и его ушами я видел и слышал все, что происходило вокруг него. Благодаря ему я наблюдал за твоей сторожей и за тобой, наблюдал и делал выводы. Только наблюдал? Не поверил Бернгард. Да. За ж и з н ь в с е в о л о д а я не беспокоился. Он был лучшим воином моей с т о р о ж и Я лично обучал его боевым п р е м у д р о с т я м В схватке с людьми, в битве с нелюдью в с е в о л о д мог за себя постоять. А тот, кто попытался бы вкусить его крови или плоти, поперхнулся бы первым же куском или глотком, как это случилось с тобой. Не надо, не надо, Бернгард. Не скрежещи зубами, не переживай так. Если тебе от этого станет легче, то знай, я тоже совершил большую ошибку. Мне пришлось изрядно поволноваться из-за вашей лидерки. Эржебет заморочила голову в с е в о л о д у но не обманула меня. Я прекрасно понимал, что пьющее любящее способно за несколько ночей вобрать в себя всю силу смешанной крови. Просто взять силу в с е в о л о д а на любовном ложе без кровопускания и кровопития. В этом случае даже моя кровь не уберегла бы его. Я не рассчитывал, что все волод встретится с лидеркой. Я и предположить не мог, что через проход между мирами, за который бьются властители, сможет прорваться любящее. л ю б я щ а я не и с п о л н я ю щ а я л и ш и в ш и й с я хозяина. л ю б я щ а я гораздо опаснее и много коварнее. Властующие в попросту не пустили бы ее в этот мир. Откуда мне было знать, что именно она разрушила границу обиталища и вошла сюда первой, еще до набега? Как я мог догадаться, что она устроит засаду на подходе к Серебряным в р а т а м в Прочем, меня успокоило твое пристальное внимание к этой девчонке. Ну а когда ты взялся за нее всерьез, я понял: силу смешанной крови ты ей не отдашь. Эта сила и эта кровь нужны были тебе самому. Как ты оказался здесь? Глухо спросил Бернгард. Все очень просто, пожал плечами о л е к с а После отъезда в с е в о л о д а я в з в е л с я д р у ж и н о й вроде твоей. с е в о л о д сжал зубы. Он не ошибся. За спиной о л е к с а стояли такие же мертвецы, как и умруны Бернгарда. Ну или почти такие же. Я испил воинов, оставшихся в стороже, продолжал Бернгард. дал им свою кровь и пробудил в них ток. Жидкого серебра, правда, у меня не было, поэтому жилы своих новых дружинников я наполнил другим раствором. Каким? Бернгард покосился на ратников Алексы. Осина, охотно пояснил старец воевода. Твой ток гонит по венам твоих рыцарей серебряную водицу, а мой? Взвар из осиновых листьев, почек, коры и сердцевины, замешанный на осиновом жесоке. У меня был хороший травник из н а х а р б е р н г а р д Дядька Михей. с е в о л а д сразу догадался, о ком идет речь. Был, значит. Он по моей просьбе варил осиновое зелье котлами и бочками, а потом заготавливал н а с т о и необходимой концентрации. Бедняга полагал, что это запасы на случай набега, чтобы поливать со стен всякую Ммм... нечисть. Олег с о к л а б и л с я С собой, правда, я его брать не стал. Знахарь мой был старый, да и воинскому делу не обучен. От такого в бою проку мало. А мертвецов латать сам, з н а е ш ь дело, не хитрое, с этим и без лекаря у п р а в и т ь с я можно. Знахарь был старый. Был. Эх, Михей, Михей! о с и н о в ы й ток не серебряный, конечно, не столь надежная защита. Насквозь пьющих взвары засины не прожжет, но все же силушки возьмет у них изрядно. Он и из моей т о к р о в и п у щ е н н о й в жилы и спитых ратников вытягивал всю силу в два счета, вытягивал и растворял в себе. А мне что г о и надо? Оглянуться не успеешь, а пробужденный ток уже струится во всю. Потому, кстати, и новую дружину я собрал так быстро. Ну а как собрал, покинул сторожу и отправился вслед за в с е в о л о д о м Покинул сторожу? В такое время? в с е в о л о д вспомнил давние слова Алексея: если граница обиталищ рушится в одном месте, то трещать начинает повсюду. Врал выходит старец с в о е в о д а Может, да, а может, может и нет. Если Алексу привело сюда нечто, что является для него более важным, чем судьба людского обиталища, собственная судьба, к примеру, до Эрдэя добрался без особых приключений, продолжал старец с в о е в о д а Расположился неподалеку от твоего Бернгард замка, но на достаточном расстоянии, чтобы твои рыцари во время дневных вылазок не обнаружили моих дружинников. Ночью нас и вовсе никто не беспокоил. Пьющие, исполняющие, лишившиеся хозяина сами никогда не нападут на властвующего. Ратники с о с с и н о в ы м в з в а р о м вместо крови им тоже ни к чему. А властители из з а р у д н о й черты могли достать меня и мою дружину только миновав серебряные врата. Но вряд ли бы властитель без штурма обошел крепость, где есть живая кровь. Мы заняли небольшой монастырь. Есть один такой на полпути от Германштата до серебряных врат. Есть. Все Волод знал, помнил. Вот там я и ждал. Чего? Сверкнул глазами Бернгард. Пока ты сам выполнишь работу, которую никогда бы не позволил сделать в своей вотчине мне. Улыбка Алекса стала еще шире. Ты медлил, ты долго и основательно готовился, ты внимательно присматривался к Все Володу. Терялся, наверное, в догадках, знаю ли я старую легенду о срединном д и т я и его потомках или нет. А если знаю, то почему прислал к тебе о б о я р у к о в а и не приехал сам? Но подвоха ты все же не почувствовал. Ты нашел способ открыть мертвые воды днем. Ты пробился за кровавую черту. Ты заманил сюда все в о л о д а Мне оставалось лишь прийти вовремя и закончить начатое тобой. Вообще-то я полагал, что найду здесь твой труп. Думал, ты не удержишься от соблазна и с п о л н а х л е б н е ш ь крови в Севолода и отравишься моей. Уж не знаю, что тебя спасло: осторожность, ставшая привычной умеренность в пище или, наоборот, гурманские пристрастия, пробудившие тебя растянуть удовольствие. Но это тоже была моя ошибка, которую, впрочем, не трудно исправить. Ты не находишь? Угрозу, прозвучавшую в голосе Алекса, Бернгард проигнорировал. Ты пришел сюда, чтобы испить смешанного? Угрюмо спросил князь магистр. Ты не намерен ждать его перерождения верного раба? Я бы рад, с демонстративным сожалением развел руками Алекса. Но боюсь, на это потребуется слишком много времени. Человек не летун, его подчинить кровью сложнее. особенно если этот человек потомок срединного дитя, если в его жилах течет особая сила, а ведь набег уже вступает в заключительную стадию. в л а с т и т е л и уже прорываются через черту. При сложившихся обстоятельствах я могу и не дождаться момента, когда все влад полностью покорится моей крови и моей воле. Да, Бернгард, я пришел испить его и уйти. Из этих миров в третий и уйти, попытаться по крайней мере. Мы могли бы договориться, о л е к с а осторожно предложил Бернгард. Мы могли бы войти в новый мир вдвоем, если бы, если бы ты пропустил туда и меня. Так будет легче покорять неизведанное обиталище. о л е к с а покачал головой. Так его надолго не хватит. А я намерен жить в нем долго и ни в чем себе не отказывать. Но ведь потом у нас будут другие миры, и у каждого из нас их будет вдвое меньше, если мы отправимся в этот путь вместе. А как много этих миров в итоге окажется, я еще не знаю. И насколько они будут полнокровны, тоже. А главное, я не доверяю тебе, нет, Бернгард. Двум властителям всегда будет тесно, сколькими бы мирами они ни обладали. Кровью и властью трудно делиться, особенно тогда, когда этого можно не делать. И все же попробуй взглянуть на это иначе. Невозможно, Бернгард, и ты сам все прекрасно понимаешь. В людском обиталище мы сильно меняемся и во многом становимся подобны людям, чью кровь цедим расчетливо и бережливо. Мы привыкаем к именам, полученным в этом мире. Мы говорим на языках этого мира, забывая свои родные наречия. Но истинная та суть властителя остается прежней. Алекса вдруг осекся, встрепенулся, прислушался. Погоди-ка, сдается мне, я слышу топот. Ты что ж хитрец, затеял этот никчемный разговор только для того, чтобы потянуть время? Ты ждал своих рыцарей, Бернгард? Из темных глубин проклятого прохода действительно доносились торопливые шаги и звон металла. Кто-то шел? Нет, бежал к бреши между мирами. Возвращалась мертвая дружина Бернгарда. Точнее, ее жалкие остатки. Серебряные умруны, очистившие проклятый проход, вновь спешили к своему повелителю. И ты всерьез надеешься, что тебе поможет горстка твоих воинов? о л е к с а выглядел скорее удивленным, нежели встревоженным или разозленным. в Прочем, не удивительно. Несомненное численное преимущество было сейчас на его стороне. И вряд ли умруны с т а р ц а в о е в о д ы уступят в бою мертвым рыцарям Орденского магистра. Зато именно рыцари Бернгарда держали сейчас все влады и похоже отпускать его пока не собирались. И, кстати, возможно поэтому. До да чего там! Вне всякого сомнения только лишь по этому Алекса все еще беседовал с Бернгардом. Судя по всему, затянувшийся и действительно совершенно никчемный разговор, на который, в общем-то, можно было и не тратить времени, он тоже затеял с т а й н ы м умыслом. Старец своего да не просто говорил, отвлекая словами внимание собеседника, он осторожно, потихоньку, ш а ж о к за ш а к о м словно бы случайно приближался к в с е в о л а д у Неужели ты в самом деле намерен сопротивляться? А ты полагал, я так просто отдам тебе смешанную кровь? Теперь улыбался, пытался улыбаться своей жутковатой клыкастой пастью Бернгард. Пусть эта кровь уже помечена тобой, пусть я не смогу воспользоваться ею, но ведь она по-прежнему в моих руках, а не в твоих. Так может быть мы все же договоримся, о л е к с а Я бы мог обменять ее на но ну, хотя бы на одно и з о б и т а л и щ Только одно. Согласись, это небольшая цена. с е р е б р я н ы е р ы ц а р и умруны уже молча выстраивались за его спиной. Мертвые дружинники а л е к с ы тоже безмолвно ждали распоряжений с т а р ц е в о е в о д ы Возможно, твоя цена и невелика. Однако вывести тебя в иной мир и уйти отсюда сам я смогу лишь только после того, как изапью смешанного, заметил Алекса. Нет, отрезал Бернгард. Такое условие не принимается. Добравшись до смешанной крови, ты перестанешь во мне нуждаться. И чтобы заполучить ее, ты пойдешь на любой обман. Я же вижу Алекса, как притягивает тебя эта кровь. Так что не нужно, пожалуйста, к ней подкрадываться, заговаривая мне зубы. Ага. Бернгард заметил такие. Отвлечь его внимание пустыми речами старцу воеводе не удалось. Алекса застыл на месте, н е д о у м е н н о пожав плечами. Вроде бы расслабленно стоит, вроде бы не напряжен во в с е и меч вроде бы опущен к земле. Но все это так о б м а н ч и в о Лучше мы поступим иначе, предложил Бернгард. Пусть смешанный, оставаясь в моих руках, сам переступит грань мироздания и проведет за собой нас обоих. Мнение в с е в о л о д а на этот счет похоже не интересовало никого. Думаешь, его просто будет уговорить? Скривил губы Алекса. Уговаривать не нужно. Есть действенные методы убеждения и если человеку не оставить выбора, ничего не выйдет. Алекса покачал головой. Видимо, ты еще плохо знаешь этого смешанного. Я знаю его лучше. И ты даже не хочешь попытаться? Нет, Бернгард. Как я могу быть уверенным в том, что все Волод нас не обманет, что он не перейдет границу миров сам, оставив меня и тебя здесь? Я же сказал, во время перехода он будет находиться в моих руках. Тогда кто даст гарантию, что меня не обманешь ты? Алекса, сейчас это единственная возможность, и для меня она неприемлема. Бернгард вздохнул. Значит, мы не договоримся? Нет. Ты предпочитаешь просто закрыть смешанной кровью этот проход? Просто? Ничего себе! с е в о л о т мысленно выругался. Просто остановить набег? Просто спасти людское обиталище? Просто? Конечно же, я не сделаю этого сам и тебе не позволю совершить такую глупость. Нахмурился Алекса. Я не намерен из-за твоего упрямства упускать свой шанс. Отдай мне Всеволода Бернгард. Тебе его все равно не удержать. У тебя осталось слишком мало воинов. Ты прав. Неожиданно спокойно согласился Бернгард. Голос его звучал холодно и бесстрастно. Но тогда уж пусть смешанная кровь не достанется никому. Меч князем магистра мелькнул над головой Всеволода. И никуда не деться из цепкой хватки рыцарей умрунов, и не убрать и з м а з а н н о й кровью шеи из п о д с в и с т я щ е й стали. Но одновременно с тевтонским клинком взлетевшим к верху со своего места стрелой сорвался старец с в о е в о д а Прыжок, ляск, в невероятном, нечеловеческом скачке Олег с а все же дотянулся, прикрыл все в о л о д а щитом. Прикрытие, правда, оказалось ненадежным. Тяжелый рыцарский меч разнес доски, обтянутые кожей и о б и т ы е посеребренным железом. Однако стальной умбон, подставленный точно под удар, все же отклонил оружие Бернгарда. Щепки от щита еще сыпались на землю, когда Олег с двумя молниеносными ударами отсек все четыре руки, удерживавшие пленника. Густо брызнула серебряная водица. в с е в о л о д едва успел прикрыть глаза. а без руки, е бесполезные уже и беспомощные умруны так и остались стоять, неподвижные и безучастные к происходящему, истекающие жидким серебром. Уходя от второго удара Бернгарда, старец воевода сбил все в о л о д о с н о к и покатился по земле сам. Руби, бей. Два приказа темных властителей слились в один. Зазвенела серебряная сталь, вскипела с е ч а д р у ж и н н и к и а л е к с ы теснили немногочисленных рыцарей вглубь проклятого прохода и обступали Бернгарда, не давая ему приблизиться к Всеволоду. Но черный князь в белом т е в т о н с к о м плаще валил противников одного за другим, сам с непостижимой ловкостью уклоняясь от вражеских ударов. Так продолжалось, пока в схватку с Бернгардом не вступил Алекса.